Сюсаку Эндо Самурай Читает Александр Дунин Глава первая Падал снег К вечеру, когда потемнело небо, проливавшее хилый свет на каменистые берега речушки, вдруг наступила тишина. Редкие снежные хлопья кружились в воздухе. Самурай и его слуги заготавливали хворост. Снег запорошил их простую одежду, падал на лицо и руки и сразу таял, как бы напоминая о бренности бытия. Люди молча стучали топорами, а снег, не обращая на них внимания, начал затягивать в свою круговерть окрестности. Сумерки, смешиваясь со снегом, захватывали новое пространство. Все, что еще оставалось в границах видимости, затянула серая пелена. Наконец, самурай и его люди закончили работу и взвалили на плечи вязанки хвороста. Приближалась зима. Надо запасаться дровами. Вытянувшись в цепочку, как муравьи, люди возвращались в долину берегом речушки. Снег падал им на лица. В глубине долины, в окружении холмов, поросших увядшей растительностью, стояли три деревни. Все жилые постройки в них были поставлены так, чтобы холмы оставались за спиной, а фасады смотрели на поля. Благодаря такому расположению можно прямо из дома издали увидеть незнакомца, появись он в долине стоящие в ряд, будто придавленные к земле хижины, скрытыми соломой крышами. В каждой под потолком устроен сплетенный из бамбука навес, где сушится хворост и трава. В хижинах темно и воняет, как в хлеву. Самураю было известно все, что делается в трех деревнях. Когда умер его отец, князь пожаловал семье эти деревни и земли как наследство. Теперь самурай, как старший сын, должен по первому приказу собирать своих крестьян на работы, а в случае войны без промедления привести отряд в распоряжение своего военного начальника, господина Исиды. Жилище самурая выглядело получше хижин, где жили его крестьяне, хотя являло собой всего лишь несколько крытых соломой строений. От крестьянского подворья оно отличалось наличием нескольких амбаров, и большой конюшней. Все это хозяйство окружал земляной вал. Правда, в сражении такой вал вряд ли бы помог. На возвышающейся над долиной с севера горе сохранились остатки крепости, принадлежавшей прежнему хозяину здешних мест, который был разбит войском князя. Теперь, когда военная смута в Японии закончилась, и князь стал самым могущественным даймё в Митиноку, Род самураев в таких сооружениях не нуждался. Даймё — крупнейшие военные феодалы средневековой Японии, элита самурайского сословия. В начале XVII века в стране насчитывалось около 200 даймё. Митиноку — историко-географическое понятие, буквально означающее внутренние территории. В средние века район Митиноку включал в себя несколько провинций, территориально совпадающих с современными префектурами Фукусима, Миядзаки, Ивате и Аомори на северо-востоке острова Хансю. Несмотря на разницу в положении, самурай работал на поле наравне со слугами, выжигал с ними в горах уголь. А его жена вместе с другими женщинами ухаживала за коровами и лошадьми. Три деревни обязаны платить князю подать 65 канов, 60 с заливных полей и пять с суходольных. Один кан равен 3 килограммам 750 граммам. Временами налетал ветер, поднималось в юго. За самурая его людьми по дороге тянулась длинная цепочка следов. Никто не трепал языком шли в безмолвии, как послушные быки. Подойдя к деревянному мостику, нареченному местными жителями мостом двух криптомерий, самурай увидел застывшего, как изваяние Йодзо. Как у всех остальных, волосы Йодзо припорошил снег. — Ваш дядя изволили прибыть! Самурай кивнул, снял с плеч вязанку и положил к ногам Йодзо. Самурай походил на живших в этом краю крестьян, те же глубоко посаженные глаза, скуластое лицо, и пахло от него тем же землей. Также немногословенные скупные эмоции. Визиты престарелого дяди вызывали у него тяжелые чувства. После смерти отца к самураю по праву старшего сына перешел контроль над главной ветвью рода Хасакура. Однако по всем делам он все еще советовался с дядей, который вместе с отцом самурая участвовал в нескольких походах в составе княжеского войска. В детской памяти самурая осталась картина. Дядя с красным от выпитого саке лицом, греясь у очага, устроенного в полу, говорил ему «Року, погляди-ка!» и показывал темный шрам на бедре. Это был след от пулевой раны, которую дядя получил в сражении с войском клана Асина при Суриаге Харе. Он очень ею гордился. Но в последние 4-5 лет дядя заметно сдал, и, всякий раз, появляясь в доме самурая, начинал за чашечкой саке жаловаться на жизнь. И, излив душу, уходил, волоча покалеченную правую ногу. Оставив слуг, Самурай стал подниматься по тропинке к дому. В просторном сером небе плавали снежинки. Дом, амбар и другие постройки вырастали перед ним, своими темными очертаниями, напоминая крепость. Из конюшни пахнуло соломой вперемешку с навозом. Лошади, услышав шаги хозяина, били копытами. У входа в дом самурай тщательно отряхнул, прилипший к одежде снег. Войдя, он увидел у очага. — Дядю. Тот грел руки у огня, вытянув больную ногу. Рядом, в почтительной позе, застыл старший сын самурая, которому скоро должно было исполниться двенадцать. — А, это ты, Року! Дядя зашелся в кашле, видно, вдохнул дым из очага. Приведя виде отца Кандзабуру понял, что спасен, и, поклонившись, убежал на кухню. Дым из очага спиралью поднимался к закопченному потолку, посвисавшему сверху длинному шесту с крюком, за который, когда возникала потребность в горячей воде, цепляли чайник. На этом самом месте, при отце и теперь при его старшем сыне, решались самые разные вопросы, улаживались раз и споры между жителями близлежащих деревень. «Я был в Нунадзаве», «Видел господина Исиду?» Дядя снова закашлялся. «По поводу земель в Куракаве!» «Господин Исида сказал, что от замка ответа еще нет». Не говоря ни слова, самурай ломал сложенные возле очага сухие ветки. Их треск помогал ему сносить нытье дяди. Самурай молчал не потому, что ничего не чувствовал и ни о чем не думал. Просто... Этот пропавший землей человек не привык выставлять на показ свои эмоции и терпеть не мог действовать против чьей-то воли. Но еще больше его удручали разговоры о прошлом, которые все никак не давало дяде покоя. Одиннадцать лет назад князь построил новый замок с посадом и занялся распределением владений среди своих вассалов. В семье самураев вместо земель в Куракаве где она жила несколько поколений, выделили эту долину с тремя деревнями. Переселение на эти земли, куда более скудные, чем те, которыми семья владела прежде, укладывалось в план князя по развитию неосвоенных территорий. Но у отца самурая было свое объяснение причин, почему пришлось перебираться на новое место. После того, как светлейший Кампаку Хидеоси подчинил себе князя, недовольные этим кланы, прежде всего Касаи и Адзаки, подняли мятеж, к которому присоединились несколько дальних родственников семьи самурая. Тайотоми хиде Годы жизни 1537-1598. Военный и политический деятель, покончив с феодальными междуусобицами, сыграл большую роль в объединении Японии в централизованное государство. В 1585 году принял звание регента Кампаку, в дальнейшем стал главой императорского правительства. Его правление знаменовалось запретом христианства в Японии. Мятежников разбили. Отец дал им убежище и позволил скрыться. А князь это запомнил и, наверное, поэтому вместо Куракавы задвинул семью на неудобья. Так считал отец самурая. Ветки трещали в очаге, как будто жалуясь на несправедливую судьбу. Прямо как отец и дядя. Дверь кухни отодвинулась в сторону, и жена самурая, Рику, поставила перед мужем и дядей саке и суп мисо в посуде из высушенных листьев магнолии. «Мисо — суп японской кухни, основой которого является паста мисо», густая масса из перебродивших соевых бобов, служащая приправой. По виду дяди и мужа, продолжавшего молча ломать ветки, она поняла, что и сегодня разговор идет все на ту же тему. — Эй, Рику! — дядя повернулся к ней. — Придется и дальше жить в этой замшелости. Замшелость. Местное словцо, которым называли дикие, неосвоенные земли. Каменистая речушка, скудные поля, с которых снимали немного риса, а так только гречиху, проса и редьку. Кроме того, зима в долину приходила раньше, чем в те места, где семья самурая обитала прежде, и была намного холоднее. Все вокруг — холмы, лес, укутывало белоснежное покрывало. Укрывшись в своих темных жилищах, Обитатели долины долгими ночами прислушивались, как ветер скребет по крышам, и ждали наступления весны. «Эх, будь сейчас война, мы бы показали, на что способны, и за заслуги бы нам воздалось», — растирая худые колени, проворчал дядя. Но времена, когда князь ходил в военные походы, давно прошли. Хотя с западными провинциями было еще не все ясно, Восток уже подчинился власти Токугавы, и теперь даже его светлости, первому даймё в Метиноку, не было дано право самовольно распоряжаться находившимся под его началом войском. Речь идет о Токугаве Аясу, годы жизни 1543-1616, политики и военачальнике. В 1603 году основавшим Сёгунат-Токугава — систему военного правления, существовавшую в Японии более двух с половиной веков вплоть до 1868 года. Сёгун-Токугава-Уэйасу и его наследники завершили объединение страны, окончательно покончив с феодальной раздробленностью. Теперь самурай ломал ветки вместе с женой. Под треск веток они терпеливо слушали дядю, пытавшегося с помощью саке и разглагольствований о своих подвигах скрыть собственную неприкаянность и недовольство жизнью. Они слышали его хвастливые рассказы и нытье много раз и стали воспринимать эту заплесневелую жвачку как нечто, без чего старики не могут обходиться. Уже среди ночи самурай послал двух слуг проводить дядю. В раздвинутую дверь были видны разрывы в облаках, подсвеченных таинственным лунным светом. Снег прекратился. Собака лаяла, пока фигура дяди не скрылась из виду. В долине больше войны боялись голода. Еще были живы старики, хорошо помнившие, сколько бед принесли холода и непогода, случившиеся в этих местах много лет назад. Зима в том году выдалась на удивление мягкая, и больше походило на весну. Горы на северо-западе постоянно затягивала туманная дымка, за которой их было едва видно. Но в сезон дождей, начавшийся в конце весны, с неба лило, не переставая, и даже с наступлением лета утром и вечером было так холодно, что не разденешься. На полях ничего не росло, многие посевы погибли. Есть стало нечего. Приходилось питаться корешками лиан, которые обитатели долины выкапывали в горах, рисовыми отрубями, соломой и бобами, заготовленными на корм скоту. Когда и это кончилось, стали забивать лошадей. Что может быть дороже для крестьянина? И собак. Ели кору и траву, чтобы заглушить голод. А когда все съели подчистую, крестьяне побросали хозяйство и разбрелись из деревень кто куда в надежде отыскать хоть что-то съестное. В пути люди падали от голода, родня и близкие ничем не могли им помочь и оставляли умирать. Трупы пожирали бродячие собаки, клевали вороны. С тех пор, как семья самурая поселилась в этих местах, такой страшный голод не повторялся. Но отец все равно приказал крестьянам собирать в мешки каштаны, желуди, осыпавшиеся проса и закладывать на хранение на устроенные под крышей настилы. И теперь, видя в каждом хозяйстве мешки с припасами, самурай вспоминал не нудного дядю, а тихого, немногословного отца, оказавшегося сообразительнее брата. Но даже отец не мог скрыть грусть, Вспоминая о плодородных землях, Доставшихся семье от предков. В Куракаве и в голодные годы Можно было жить. Там, на равнине, Можно было снять много зерна, Было бы желание приложить руки. А на здешних тощих почвах Вырастали только гречиха, проса, редька. Но и их на каждый день не хватало, потому что со скудного урожая надо было еще заплатить подать князю. В доме самурая случались дни, когда в вареный рис или проса приходилось добавлять ботву редьки, а крестьяне ели даже дикий лук. Однако, несмотря на сетования отца и дяди, неприязненных чувств к этой скудной земле у самурая не было здесь его территория, он получил ее от отца как старший сын, и вместе со своими крестьянами, такими же широкоскулами, с глубоко посаженными глазами, молча трудился, как вол, с раннего утра до самой ночи. И у него с ними не было ни ссор, ни споров. Они возделывали худородные поля и исправно платили подати, даже если для этого приходилось недоедать. Разговаривая с крестьянами, самурай забывал о том, что его с ними разделяло, и ощущал соединявшие их тесные узы. Единственным своим достоинством он считал умение терпеть. Впрочем, крестьяне были еще безропотнее и терпеливее. Иногда самурай, взяв с собой старшего сына Кандзабура, взбирался на низкую гору, возвышавшуюся к северу от их усадьбы. Там сохранились поросшие бурьяном развалины крепости, выстроенные мураем, который прежде владел этими землями. Во рву, скрытом в зарослях кустарника, среди засыпанных опавшей листвой остатков земляных укреплений, можно было отыскать обгоревшие зернышки риса, разбитую чашку. С открытой всем ветром вершины они смотрели на долину, на деревни. Унылая, печальная земля. Крестьянские хижины будто старались к ней прижаться. «Это... это моя земля», — шептал про себя самурай. Если больше не случится война, он проживет здесь всю жизнь, как отец. А когда умрет, земля перейдет по наследству к старшему сыну и тот, наверное, проживет свою жизнь так же. И они никогда не покинут эту землю. Еще самурай вместе с Йодзо ходил ловить рыбу в озерце у подножия той же горы. Заросший густым тростником водоем облюбовала стая коричневых уток, которые садились на болото поздней осенью. К уткам присоединялись три или четыре длинношей белоснежные птицы — лебеди. Прилетавшие из-за моря, из далеких краев, где царят холода. Когда наступала весна, перелетные птицы, хлопая большими крыльями, взмывали в небо над долиной и улетали. И каждый раз, провожавшему взглядом птиц-самураю, вдруг приходила в голову мысль, что им знакомы страны, в которых ему никогда не суждено побывать. Но он им не завидовал. Господин Исида вызвал к себе самурая. Ему надлежало прибыть в Нунадзаву для разговора. Когда-то семьи господина Исиды и нынешнего князя враждовали между собой, но нынешний глава рода Исида стал одним из наиболее приближенных к его светлости сановников. Взяв с собой Йодзу. Самурай рано утром покинул долину и ближе к полудню уже был в Нунадзаве. Шел холодный дождь. По воде, заполнявшей ров вокруг резиденции господина Исиды, которая была еще обнесена стеной из камня, расходились и исчезали бесчисленные круги от падавших с неба ледяных струй. Едва самурай успел перевести дух в комнате для посетителей, Как вошел господин Исида. Приземистый и кругленький, в парадной накидке Хаори и с улыбкой на лице, он справился у самурая, сидевшего в почтительной позе, опершись ладонями о покрытый черным лаком деревянный пол, о здоровье дяди. Вчера он опять сетовал здесь на жизнь, живо улыбнулся господин Исида. Самурай смущенно поклонился. Всякий раз, когда отец и дядя обращались с прошением вернуть им земли в Куракаве, господин Исида передавал их петиции в замок князя. А недавно самурай услышал от господина Исиды, что петиции от просителей поступают в замок валом и лежат без движения в высшем совете. Князь обычно оставляет их без ответа, за исключением каких-то особых случаев. «Он старый человек. Понимаю его настроение, но...» Улыбка вдруг пропала с лица господина Исиды. «Войны кончились. Найфу сейчас сосредоточен на Осаке. Его светлость следует этой линии». Найфу. Один из титулов Токугавы и Аясу, которую он носил, передав своему сыну Хидетаде титул Сёгуна. Осака была последней цитаделью оппозиции Сёгунату Токугава, которую возглавлял клан Тойотоми. В 1615 году войска Токугавы Эйясу взяли штурмом Осакский замок. Глава клама Тойотоми покончил с собой. Так было устранено последнее препятствие на пути объединения Японии под властью Токугавы. Голос господина Исиды стал громче. «Неужели, — подумал самурай, — он призвал меня только, чтобы высказать это? Хотел сказать, что от этих петиций никакого толка?» Грусть сжала грудь самурая. Его точно холодной водой окатили. Сам он уже успел привязаться к долине. Но разве можно вот так сразу выбросить из памяти землю, политую потом предков, где живет их память? Теперь? Когда господин Исида ясно сказал, что от нее надо отказаться, у самурая перед глазами встало полное грусти лицо покойного отца и раздосадованного дяди тоже. — Трудно это, конечно, но надо как-то ему объяснить. Времена-то меняются. — Никак не может уразуметь старик. Господин Исида с сожалением посмотрел на опустившего голову самурая и продолжил. «Пойми, высший совет не только вашей семье отказывает. Многие месседаси просят вернуть старые земли, и у старейшин высшего совета это вызывает головную боль». Месидаси. мелкопоместные самураи. В случае войны они были обязаны явиться к своему военачальнику. «Но стоит уступить одному, потом другому, как разрушится весь установленный порядок». Самурай сидел, склонив голову и положив руки на колени, и слушал речь господина Исиды. «Но сегодня я позвал тебя по другому делу». Господин Исиды неожиданно сменил тему. Ему явно не хотелось продолжать разговор о землях в Куракаве. «Я жду указаний в самое ближайшее время. Возможно, они будут касаться тебя. Так что будь готов». Самурай недоумевал. Почему возник этот разговор, и к чему такая спешка? Немного погодя, он поклонился в знак прощания и стал пятиться к двери. Но господин Исида остановил его. «Погоди!» И стал рассказывать, как кипит жизнь в Эдо. Эдо — старое название Токио. В течение всего периода правления сёгунов Токугава с 1603 по 1868 годы Эдо играл роль политико-административного центра Японии, хотя формальной столицей оставался Киото, Хэйян, где располагалась резиденция японских императоров. В прошлом году все даймё получили приказ принять участие в строительстве и обустройстве замка Сёгуна в Эдо. Князь тоже взял на себя часть работ, и теперь высшие сановники... Господин Исида, господин Ватари и господин Сираиси постоянно ездят в Эдо, сменяя друг друга. В Эдо прямо идет охота на христиан. Я сколько раз видел, как их там возят по городу перед казнью. Самурая было известно, что Найфу, отец нынешнего сёгуна, своим указом запретил распространение христианского учения во всех владениях, находящихся под властью. Бакуфу. Бакуфу. Первоначально полевая ставка сёгуна, затем с переходом сёгуна в качество военного правителя страны, стала выполнять функции правительства. Преследуемые за веру бегут в западные и северо-восточные районы, где пока нет такого запрета. Самураю не раз приходилось слышать, что христиане работают на золотых приисках во владениях князя. Осужденных, которых видел господин Исида, везли по улицам к месту казни на ломовых лошадях, украшенных флажками из полосок резной бумаги. Приговоренные к смерти люди спокойно переговаривались с глазевшими на них зеваками. Казалось, они не испытывали страха перед смертью. — Там были южные варвары. Падре. Ты видел когда-нибудь христиан или падре? Ни разу. «Южные варвары» — так в средневековой Японии называли первых европейцев, в основном португальцев и испанцев, которые в середине XVI века добрались до японского архипелага. Самурай слушал рассказ господина Исида о христианах безучастно. Они, да и само христианство, его не интересовали. Все это не имело никакого отношения к заснеженной долине, где он жил. Ее обитатели жили и умирали, так ни разу не увидев бежавших из Эдо, обращенных в Христову веру. «Дочь на улице! Как ты обратно-то?» Господин Исида был поотечески добр и заботлив. Выйдя из дома, самурай облачился в раскисшую под дождем соломенную накидку. Йодзо покорно дожидался его, как собака хозяина. Слуга был на три года старше самурая. Он с рождения рос в хозяйском доме, выполнял всю домашнюю работу. Оседлав лошадь, самурай представил себе ночную долину, куда он возвращался. Снег, выпавший несколько дней назад, покрылся ледяной коркой и всплывает во мраке белесым покрывалом. Дома крестьян тихие, словно вымершие. И только жена и другие домочадцы не спят и поджидают его у очага. Услышав его шаги, залают собаки, в пахнущей прелой соломой конюшне проснутся лошади и начнут переступать ногами. В тюрьме, где сидел проповедник, стоял тошнотворный запах гнилой соломы, смешиваясь с запахом человеческих тел и мочи обращенных, сидевших здесь до него. Временами он становился невыносимым. Со вчерашнего дня проповедник высчитывал, сколько у него шансов избежать казни и выбраться из этого узилища. Он раздумывал об этом совершенно спокойно, как купец, наблюдавший за тем, какая из наполненных золотым песком чаш весов перевесит. Спастись можно только при одном условии, если он будет полезен правителям этой страны. До того, как оказаться в тюрьме, он несколько раз был переводчиком, когда приезжали посольства из Манилы. Никто из оставшихся Ведо проповедников не знал японский язык так, как он. Если алчные японцы хотят и дальше торговать с Манилой и Новой Испанией, расположенной по ту сторону Великого Океана, не стоит пренебрегать им, ведь он может выступать посредником на переговорах. Новая Испания Испанская колония в Северной Америке, существовавшая с 1535 по 1821 годы. В ее состав входили территории современной Мексики, юго-западных штатов США и ряда стран Карибского бассейна. «Вседержитель, я готов принять смерть, если на то будет воля твоя!» Проповедник горделиво, как сокол, вскинул голову. «Но ты один знаешь!» что я необходим японской церкви. Да, он нужен Господу так же, как и властителям этой страны. Проповедник торжествующе улыбнулся. Он был уверен в своих силах. Как глава общины ордена францисканцев в Ведо, проповедник полагал, что провал миссионерской деятельности в Японии связан с просчетами иезуитов, противопоставляющих себя его ордену. Иезуитские священники привыкли лезть в политику во всяких мелочах, но по-настоящему в политике они не разбирались. За шесть десятков лет трудов на ниве обращения людей к Христу иезуиты прибрали к рукам административную и судебную власть в Нагасаки, что встревожило правителей Японии, посеяло семена сомнений и подозрений. Будь я епископом, не вел бы себя так глупо. Окажись я на его месте. От этой потаенной мысли проповедник покраснел, словно девушка. Он заметил, что душа его еще не избавилась от мирских амбиций и тщеславных помыслов. Они по-прежнему живы, просто изменили форму. И, конечно же, в его желании сделаться епископом, которому святой престол доверил бы всю миссионерскую деятельность в Японии, была немалая доля личного чистолюбия. Отец проповедника был влиятельным человеком, членом городского совета Севильи, один из предков генерал-губернатором Панамы, значился в их роде и великий инквизитор, дед участвовал в завоевании Вест-Индии. Прибыв в Японию, миссионер, в жилах которого текла кровь поднаторевших в политике предков, обнаружил, что способностями и талантом отличается от обычных священников. И еще он понял, что даже на службе у Унайфу и Сёгуна у него хватит изворотливости и убедительности, чтобы завоевать расположение лукавых и коварных вождей, не присмыкаясь перед ними. К сожалению, интриги иезуитов пока не позволили проповеднику в полной мере проявить таланты, доставшиеся от предков, зная, что иезуиты не в состоянии манипулировать Хадеоси и Найфу, что они не способны наладить отношения с высшим буддийским духовенством, обосновавшимся в замке Эдо, и вызывают враждебность и подозрения у верховной знати. Он никак не мог побороть желание дорасти до епископа, хотя и стыдился своих чистолюбивых мыслей. «В этой стране миссионерское служение — сражение. Если сражением командует бездарный вождь, солдаты напрасно проливают свою кровь. Именно поэтому я должен здесь выжить», — думал проповедник. Пока он скрывался, пятерых обращенных уже схватили и ему не хотелось, чтобы его постигла та же участь. «Если я не нужен тебе, о, вседержитель!» — шептал он, растирая затекшие ноги. «Дай мне знать, когда захочешь. Я же совсем не цепляюсь за жизнь. Тебе это лучше всех известно». У ног промелькнуло что-то темное и мягкое. Крыса! Она устроила нору в его камере. Ночью, сквозь сон, он слышал, как она тихо скреблась в углу, прогрызала дыру. Всякий раз, пробуждаясь от этого звука, проповедник начинал тихо молиться о пятерых обращенных, которых наверняка уже казнили. Молитвой он пытался успокоить свою совесть, ведь ему пришлось бросить этих людей на произвол судьбы. Издали послышались шаги. Проповедник торопливо подобрал вытянутые ноги, сел прямо. Не хотелось, чтобы стражник, приносящий еду, видел его потерявшим присутствие духа. Он не мог позволить, чтобы и в темнице японцы смотрели на него свысока. Шаги приближались. «Надо встретить стражника с улыбкой», — подумал проповедник, и при звуке поворачивавшегося в замке ключа заставил себя улыбнуться. Он всегда думал, что даже смерть должна принимать с улыбкой. Дверь со скрипом отворилась. По сырому земляному полу, как расплавленное олово, разлился свет. Моргая, проповедник повернулся к двери и увидел не стражника, а двух чиновников, одетых в черное. «Выходи», — степенно приказал один из чиновников, — и радость, ассоциирующаяся со словом «свобода», наполнила проповедника. «Куда мы идем?» — стараясь сохранить улыбку, спросил он спокойно, хотя ноги слушались плохо. Надутые чиновники не удостоили его ответом и зашагали, покачивая плечами. Их особая демонстративно напыщенная походка, свойственная этой категории японцев, казалось, уверовавшему в свое освобождение проповеднику подобием нелепой детской забавы, Смотри! Чиновник неожиданно остановился и, обернувшись на проповедника, повел подбородком в сторону устроенного в коридоре оконца, выходившего во внутренний двор. Во дворе, откуда уже начало уходить солнце, были расстелены соломенные циновки, и стояла катка с водой, а рядом два складных стула. «Уяснил, для чего это?» Другой чиновник с идётским смешком провел ребром ладони по шее. «Вот для чего!» Проповедник застыл на месте, а чиновник с удовольствием усмехнулся. «Ага! Задрожал южный варвар!» Сцепив руки, проповедник старался не выпустить наружу охватившие его унижение и злость. В последние два дня Мелкие японские служки не раз пытались его припугнуть, и сейчас проповедник, обладавший обостренным чувством собственного достоинства, не мог себе позволить хотя бы на миг дать понять этим чиновникам, что он их боится. Но дрожь в коленях не унималась у него всю дорогу, пока его вели в здание, стоявшее напротив тюрьмы. Наступил вечер. В здании уже было пусто. Чиновники завели проповедника в полутемную комнату и велели сесть прямо на холодный пол, а сами исчезли. Проповедник, словно ребенок, стянувший со стола что-то вкусное, с жадностью вкушал радость от осознания того, что он свободен. «Ну вот, все идет, как я и полагал. Унижение, пережитое только что». Исчезла, и вместо него вернулась обычная уверенность в себе. Его предположения сбываются. «Я знаю, о чем думают японцы. Я будто трогаю рукой их мысли», — прошептал проповедник. Он понимал, что японцы сохраняют жизнь любому, кто может быть им полезен. И неважно, нравится им человек или они его ненавидят. Он знает языки, и его знания все еще необходимы правителям этой страны, ослепленным жаждой наживы, которую приносит им торговля. Именно по этой причине Найфу и Сёгун, ненавидя христиан, разрешали жить в этом городе проповедникам. Найфу нужен еще один, неуступающий Нагасаки, порт для торговли с дальними странами. Особенно ему хотелось наладить торговлю с лежащей за морями Новой Испанией, и он уже отправил не одно послание испанскому генерал-губернатору Манилы. Проповедника часто вызывали в замок Эдо для перевода этих посланий на испанский, а полученных ответов — на японский. Однако Найфу он видел всего один раз, когда сопровождал прибывших из Манилы послов в замок. В слабо освещенном зале для аудиенций, в бархатном кресле, в церемонной позе, восседал старик. Не говоря ни слова, он бесстрастно слушал беседу его вельмож с послами и с тем же безучастием взирал на привезенные ему богатые дары. Бесстрастное лицо и глаза этого человека надолго остались в памяти проповедника. Они вселяли чувства, похожее на трепет — Этот старик и был найфу. И проповедник подумал тогда, именно такое лицо и должно быть у политика. Проповедник сидел, опустив голову. Из коридора донесся звук шагов, зашуршали одежды. «Господин Веласко», подняв взгляд, Проповедник увидел сидящего на почетном месте во главе стола знакомого ему торгового советника Сёдзабуро Гото. Чиновники, которые привели проповедника в эту комнату, стояли поодаль. На лице Гото было характерное для японцев значительное выражение. Внимательно посмотрев на проповедника, он проговорил со вздохом. «Вы свободны». — Чиновники допустили ошибку в вашем деле. — Понимаю. Проповедник торжествовал. Он смотрел на чиновников, от которых претерпел унижение, с удовлетворением. С таким выражением лица исповедуют верующих. — Однако, господин Веласко, шурша одеянием, гото поднялся и скорчил такую мину, будто его сейчас стошнит как христианскому священнику вам запрещается жить в Эдо. Если бы не заступничество некоего лица, даже представить не могу, что бы с вами было». Торговый советник дал понять, что им известно о тайных сношениях проповедника с обращенными. С этого года на всей территории, находившейся под непосредственным управлением Найфу, на Было строжайше запрещено возводить храмы и служить мессы, хотя на владение других, даймё, этот запрет не распространялся. И проповедник жил в этом большом городе не как священник, а как переводчик. Гото удалился. Пара чиновников, не скрывая своего недовольства, указали проповеднику на выход, но не тот, через который покинул комнату советник. К тому времени за окном уже стемнело. Проповедника посадили в Паланкин, и он вернулся к себе в Асакусу. Рядом с его жилищем росла рощица, темнявшая на фоне ночного неба. Неподалеку был поселок, где жили прокаженные, и еще пару лет назад здесь стояла маленькая больница, устроенная орденом францисканцев, которому принадлежал проповедник. Однако больницу сломали, осталась только крохотная лачуга, где ему разрешили поселиться вместе с юным падре по имени Диего и одним корейцем. Неожиданное возвращение проповедника удивило деливших с ним кров. Сидя рядом с Диего и корейцем, он жадно поглощал рис с вяленой рыбой. Из рощи доносились птичьи голоса. «Никого другого японцы не освободили бы так быстро», — пробормотал Диего, прислуживавший проповеднику за столом. Тот лишь улыбнулся в ответ, хотя душа его пела от удовольствия и гордости. «Это не японцы меня освободили», — он поучал Диего с выражением, в котором смирение смешивалось с надменностью. «Господу что-то потребно от меня! Он дал мне свободу, чтобы я исполнил его волю. — О, Вседержитель! — молился про себя проповедник, не отрываясь от еды. — Ты ничего не вершишь напрасно, поэтому ты оставил меня жить. Он не замечал, что в словах его молитвы сквозила гордыня, не подобающая священнику.